Глава 10 К тому времени, когда Ленш и Фенш нашли Кориану, через два дня после катастрофы, ей уже стало основательно тошно. Из-за болота, из-за ее сотоварищей, из-за запаха смерти, который пропитал каждую щелочку разведывательного флитера, из-за собственного кисловатого запаха ее немытого тела. Воздушная лодка осторожно подошла, И хотя ей приятно было видеть, что котообразные братья выказывали все признаки осторожности в действиях, она при этом сгорала от нетерпения покончить с болотом. Никто их не терзал, и она не увидела никаких признаков того, что в усадьбе есть еще какая-то жизнь. Но кто знает, когда остальные, выжившие обитатели дома, наберутся достаточно храбрости, чтобы отомстить за хозяина? «Скорее!» — закричала она, размахивая руками из разбитого шлюза. Но братья сперва сделали несколько кругов над местом катастрофы, видимо, ища, нет ли мини-ловушек, прежде чем они приземлились на краю болота, на брезгливом расстоянии от горы, которые окружали флитер. Не ожидая, когда выйдет Марма и Макросар, Кориана вышла наружу и стала пробираться по колено в болоте. Она подошла к шлюзу лодки как раз в тот момент, когда Ленш открыл шлюз и осторожно выставил свою короткую морду. Его брови любопытно поднялись. «Ты вроде как плохо выглядишь, хозяйка!» Она без слов оскалилась на него и протолкалась мимо, собираясь немедленно влезть в ближайший душ. Она мечтала об этом больше, чем о чем-то другом, кроме смерти Руиза Ава. Когда она обнаружила, что братья еще не добрались до того, чтобы починить поломанную канализацию и водопровод лодки, ее гнев наполнил лодку так, что никто не смел сказать и слова. Даже братья, которые обычно отказывались пугаться ее гнева и неудовольствия. «Куда нам ехать, хозяйка?» – спросил, наконец, Фенш. «Домой?» Она повернула к нему лицо, на котором было неописуемое изумление. Ты что, спятил? Домой? Нет, конечно, в моровейник. Причем как можно быстрее. Руис вел лодку по малолюдным каналам, пытаясь вспомнить маршрут, которым он некогда ездил, и с тех пор успел изрядно подзабыть. Каналы становились все пустыннее. Они не встретили на дороге никаких привычных гадостей моровейников. Ни малолетних пиратов которые практиковали свою будущую профессию. Не ракетеров, которые обирали тех, кто проезжал по каналам, принадлежащим тем или иным пиратским группировкам. Не безумцев, которые искали в каналах самых гнусных развлечений, обычно состоявших в случайных убийствах. Остальным нечего было сказать, поэтому Руис, полной свободой составлял, а потом отбрасывал план за планом. Сложностей было много. Стартовые площадки космических кораблей «Моровейника» находились под контролем пиратских властителей, которые применили жесткую систему проверки своих пассажиров. Если Руиз попытался бы купить себе место на челночном корабле, хотя бы на платформу шардов, ему стали бы задавать всякие неудобные вопросы. Кто вы? Что вы делали на сууке? Связаны ли вы каким-либо образом с Лигой искусств? или какой-либо другой суперсистемной организации. Их технологии послойного метаскопирования наверняка будут гораздо лучше, чем у Корианы. Наивно предполагать, что он мог бы обмануть или еще как-то перехитрить их. А что, если Кориана решит передать посредством массовой информации, что она объявляет награду за их поимку? Это была обычная тактика работорговца, который разыскивал свою пропавшую собственность. Единственный космопорт в Моровейнике, который не подчинялся пиратским владыкам, принадлежал различным инопланетным посольствам, которые были, если можно так сказать, еще более заражены манией преследования, чем пираты. Если им разрешат покинуть город, они могли бы попробовать поехать к берегу, на запад, к ректорату Камфок, где существовали крупные торговые организации, и при них космопортовый комплекс. Но такое путешествие представлялось опасным. Хотя кое-какие местные торговцы и передвигались на этой трассе, ее постоянно обшаривали пираты в поисках дополнительного заработка. Они могли бы попытаться украсть воздушную лодку, которая могла бы подвести их до любого нейтрального космопорта. Но в моровейнике воровство было образом жизни. И что-то столь ценное, как воздушная лодка, не могло остаться просто так без тщательной защиты, а от Сука все равно оставался бы проблематичным. Сами собой напрашивались многочисленные наземные маршруты, но у них у всех были свои опасные особенности, и корианям было бы легче найти их таким образом за пределами запутанных лабиринтов моровейника. Руису стало потряс головой. Ему нужна была помощь, пусть он и опасался риска который обязательно присутствовал в таком обращении. Он знал только одно место в моровейнике, куда он мог бы обратиться за помощью подобного рода. Но он наверняка окажется в таком положении, что его заставят как следует заплатить за эту помощь. Он только надеялся, что цена не будет слишком высока. Он попытался прекратить думать, дать себе время насладиться их новой свободой. Кто знает, как долго она продлится». Постепенно ему удалось отогнать заботы. Часом позже они подплыли под низкую широкую арку, которая была снабжена надписью из кованого железа. Надпись гласила «Казармы алмазные фасолинки. Внутри был причал, на котором толпились всяческие лодки, от бронированных канонерок до потрепанных деревянных джонок. Руис повернулся к окружающим. «Вы мне доверяете?» — спросил он. «Конечно», — улыбнул снизу. «Почему нет?» — ответил Мальнех и пожал плечами. Подумав, кивнул осторожный Дельмаэра. – «Хорошо», — ответил Руис. Он показал рукой на причал у самой дальней стены. Два робота-охранника стояли часовыми, по обеим сторонам бронированные взрывоустойчивые двери, которые пока была закрыта. «Мне нужно оставить вас в безопасном месте, пока я поеду и попытаюсь устроить так, чтобы мы могли улететь с этой планеты. Это единственное место, которое я мог придумать». «А что это, Руиз?» – спросила Низа. «Казарма для рабов», – ответил он. «Они служат проезжающим работорговцам, которым нужно место, чтобы на время где-то держать свой товар. Пока они не найдут более постоянного места... «Или не приведут рабов на аукцион?» Лица их вытянулись. «Ох!» — сказала Низа тихо. «Пожалуйста!» — сказал он. «Не бойтесь! Никто вам здесь не причинит вреда. И даже если Кориана найдет вас здесь, ей придется нанять армию, чтобы вас отсюда отбить. Эти казармы находятся под защитой пиратских властителей. Ей надо быть совсем сумасшедшей, чтобы поссориться с ними». Она и есть сумасшедшая, Руис, сказала Низа. Не до такой степени, — сказал он и подумал. Нам надо на это надеяться, другого выхода нет. Прошла минута тягостного молчания. Потом заговорил Дельмаера. «А что случится с нами, если ты не вернешься?» «Это такая ситуация, при которой у меня нет решения». Казармы придерживались таких правил, — при которых они держали рабов у себя до тех пор, пока заранее оплаченное время не заканчивалось. Потом, после небольшого кредитного периода времени, рабов продавали на рынке. «А возможно то, что ты не вернешься?» Дальмаэра говорил неохотно, но решительно. «Случится может все, что угодно», — ответил Руис. «Но честное слово, Дельмаера, я не знаю, что еще можно сделать». «Вы не понимаете...» «Какое опасное место, моровейник!» «Вы не проживете в нем и дня, если вас никто не защитит. Есть, конечно, гостиницы, но их система безопасности смехотворна. Кориана, не прилагая никаких усилий, выследит вас и поймает, если я оставлю вас там. Я оставлю достаточно средств в казармах, чтобы вас кормили неделю. Я наверняка должен вернуться к этому времени». Я тебе верю, сказал Дальмаера веско. Но я волнуюсь, у нас совсем нет никакой возможности влиять на собственную судьбу. Это очень неприятное чувство. Все же я полагаю, что и в самом худшем случае мы окажемся в том же самом положении, в каком были, когда нас поймала Кориана. А нельзя мне пойти с тобой? спросила Низа. Прости, но нет. «Я, вероятно, столкнусь со многими неприятностями. Я гораздо более успешно с ними справлюсь, если мне не придется волноваться за то, что я должен защищать еще и тебя». Она опустила глаза. «Понимаю», — сказала она. Лодка подъезжала к причалу. «Я должен вас спросить сыграть подобающие вам роли. Говорите, когда вас спрашивают. Смотрите, потупив глаза. Кажитесь подавленными». «Вы будете слушаться?» Руиз посмотрел на каждого по очереди. Они все кивнули. Он особенно долго смотрел на низу. Потом, спрятав этот жест под контрольной панелью лодки, он пожал ей руку. Он не смел сделать никакого другого нежного жеста, ведь за ними, несомненно, наблюдали. Казармы выставляли над уличным входом мониторы безопасности. Прежде всего... Не говорите ничего такого, что надзиратели могут воспринять как неподобающие для рабов. Будьте последовательны в своих действиях, и вы будете в безопасности. Лодка коснулась причала и выпустила причальные канаты. Руис вытащил свое осколочное ружье и сделал подгоняющий жест. — А ну выходи! — заорал он. — Все выходите! Фараонцы выгрузились на причал, весьма правдоподобно сгорбившись. Лица их вытянулись от отчаяния. Пруиз последовал за ними, ловко выпрыгнув и подталкивая их ко входу, который был вделан в стену возле взрывостойкой двери. Механические охранники смотрели на них без интереса, приподняв на изготовку свои парализаторы. Замок открылся, и они оказались внутри. Длинный стальной коридор, слабо освещенный, тянулся прочь в темноту. В интервале 10 метров... Сверкающие знаки указывали на боковые коридоры. Знаки отражали качество казарм и свободные места в данном классе камер. Через каждые пять метров камеры наблюдения и автоматические пушки сканировали коридор. «Тут самообслуживание», — сказал Руис. Он провел свою группу по главному коридору на несколько сот метров. Пока они не прошли за пределы той секции казарм, где были только камеры минимальных удобств и служб. Свет стал попадаться чаще, и по силе он стал ярче. На полу оказался мягкий ковер. Из скрытых репродукторов полилась спокойная музыка. Но автоматические пушки были все еще хорошо видны. Руис свернул в боковой коридор, нашел там три соседних ячейки. Он провел Дальмаэра и Мальнеха в первые две – Надавив ладонью на зеленую пластинку идентификатора. Потом подставил глаз красной линзии, идентификации сетчатки глаза. Он бросил полдюжины дельвермунских монет в прорезь возле каждой камеры. Потом он открыл дверь в камеру Низы. Она кротко вошла внутрь. Но потом повернулась, посмотрела на него. Руки ее были сложены на груди. Глаза огромные. Она не улыбалась. Когда он закрыл дверь, он почувствовал, что в его сердце словно открылась рана. Он боролся со страшным чувством, что видел ее в последний раз. «Нет», — подумал он, — «все будет в порядке». Но у его обнадеживающих мыслей была холодная слабость и неуверенность. Хариана добралась до муравейника перед самым закатом. Она послала Фенши в рубку, чтобы тот следил за взрывной пушкой. Моровейник был местом неспокойным, даже для тех, кто прилетел в бронированной воздушной лодке. Только они пересекли невидимую границу между прибрежной равниной с ее усадьбами и беседками и вошли в густой воздух моровейника, как ее окликнула пиратская канонерка, которая слетела на них из закатных лучей и приказала им подняться выше. Закипев от этого нового промедления, она приказала Леншу подчиниться, Канонерка шла рядышком. Все ее бортовые пушки были направлены им в борт. Видеоэкран зажегся, и она ударила по кнопке связи. Старое лицо в шрамах уставилось на нее. «Назовите себя», — сказал ленивый пират. Кориана Хейклара и ее экипаж. Она враждебно уставилась на пирата. В ее нечастых визитах в пиратскую столицу ей никогда раньше не препятствовали. В моровейнике по делам... По делам, огрызнулась она. А, а, сказал пират, улыбаясь ледяной улыбкой. Ну что же, по данным моего компьютера, вы известны в моровейнике. Вы и прежде здесь бывали. Если вы та, за кого себя выдаете, можете пролетать. Как любезно с вашей стороны. Теперь он рассмеялся. Словно она была дерзким, но не очень умным ребенком. — Должен вас предупредить, что мы можем оказаться не столь любезными, если вы попробуете покинуть моровейник. — В последнее время события очень беспокоят нас. Все покидающие моровейник гости подвергаются послойной ментоскопии. — Вы уверены, что ваши дела не терпят отлагательств? — Кориана, хей, Клара! Она зарычала и отключила видеоэкран. «А вы уверены, Кориана, что наши дела такие срочные?» Она даже не потрудилась ответить. «Где мы остановимся?» – спросил Ленш в сидении пилота. «Где же курс на веселый Роджер? Можно с тем же успехом продумывать месть в комфортных условиях». «Прекрасный выбор!» – воскликнул Ленш, облизывая свои мохнатые щеки. Веселый Роджер был гостиницей которую обычно посещали богатые пираты и их клиенты с посторонних миров, которые иногда включали в себя тех, кто прилетел на СУК выкупить похищенных близких торговцев, которые прилетали в Моровенек, чтобы купить пиратские грузы, посредники, которые торговали в подобных же сделках, или люди прессы, которые брали интервью у знаменитых грабителей и мародеров для видеопрограмм. Отель пользовался репутацией хорошо охраняемого до тех пор, пока клиенты сами не плашали и не расслабляли собственную систему безопасности. Они оставили воздушную лодку в тяжело бронированном гараже-ангаре. Кориана приказала Феншу оставаться на борту, к его великому раздражению, но она не хотела давать грабителям никаких шансов. Номер был сносный, с отдельными спальнями для них для всех с отдельным входом, где можно было запереть макросара, С глаз долой и подальше от его запаха. После душа Кориана почувствовала, как к ней возвращается самоуверенность, и чувство необходимости немедленно что-то делать поутихло в ней. Она развалилась на огромном диване, закутанной в теплый халат, пока Ленш опытными движениями расчесывал ей волосы. «Что теперь?» – спросил Марма. Утром мы посетим невольничьи рынки. Руисав, наверное, уже успел продать остальных. Ему понадобится наличность, и они будут мешать его в подвижности в действиях. Марма издал скептическое хмыканье. — Ты уверена? Когда он захватывал лодку, у меня сложилось сильное впечатление, что он очень дорожит женщиной. Марма потер шею, словно вспомнил прикосновение ножа Руиза. — Глупости! — «Он избавится от них. Это то, что в первую очередь сделала бы я, а он не отличается от меня».